Алессандро Гатти, Давида Марзиното, «Чистопородный воришка», читает Алексей Войтюк. Игроки Мистер Луноброд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 Этому кошаре все сходит с лап и всегда удается улизнуть. Глава первая. Элегантность бабочки. Когда солнце скрывается за крышами Парижа, а ночная мгла окутывает трубы домов, город начинает переливаться огнями, словно звездный небосвод. Городские огни зажигаются потихоньку. Сначала электрический свет заливает широкие бульвары. Затем вдоль улиц вспыхивают старые газовые фонари. Загораются окна домов, ресторанчиков, театров, витрины пока еще открытых магазинов. Так до тех пор, пока ночь окончательно не опустится на город и Париж не превратится в город огней». Вот только окна на последнем этаже одного высокого и узкого парижского особняка в тот вечер так и не зажглись. Дом этот возвышался на улице Виктора Массе под номером 12 в квартале Монмартр. Только не подумайте, что в доме никого не было. Совсем наоборот. Просто его обитатель умел видеть даже в кромешной тьме. «Вас это не должно удивлять!» Все дело в том, что хозяином дома, а вернее, мансарды, был кот. Огромного черного котяру звали мистер Луноброд, а родом он был из Америки. Когда кот оставался дома один, он обожал забираться на свою мягкую бархатную подушку у окна и с высоты наслаждаться видом Парижа. — Эй, сэр! — пропищал чей-то голосок. — Прикажете зажечь свечу? «Или, может быть, керосиновую лампу?» Это говорил полевой мышонок по имени Люк Мышелло. Он был верным помощником мистера Луноброда. Обычно люди думают, что коты и мыши не ладят друг с другом. Но это глубокое заблуждение. Единственные настоящие враги котов — это собаки, которых еще зовут пустолайками. «О, нет, благодарю», — учтиво ответил кот, вытягивая лапы. «Хочу еще полежать и полюбоваться на этот дивный вид. Скажи-ка лучше, куда подевался Оливье?» Оливье Бонне был третьим обитателем мансарды. У этого художника было золотое сердце и внушительное пузико. Все дни напролет он писал картины, а по вечерам любил читать, положив луноброда себе на колени. Оливье, как и все люди, был немного наивным. Например, художник полагал, что настоящий хозяин дома — это он. На кошачьем языке луноброд называл Оливье «повелителем еды». Коты считают от людей только и пользы, что приносить кормежку. На самом деле... Кот и художник были закадычными друзьями. Даже по утрам, отправляясь на работу, Оливье не забывал поправить лежанку и почесать шейку своему усатому другу. «Хм», — озадаченно произнес Люк Мышелло, — «сказать по правде художник с самого утра носа не показывал». Оливье вышел из дома ни свет, ни заря, пробурчав, что днем будет рисовать, а вечером навестит господина Прюнье. Луноброд тревожно задергал усами, а затем печально и протяжно вздохнул. У господина Прюнье была художественная галерея. Там он продавал богачам-коллекционерам картины Оливье. А еще Прюнье был ловкий плут и пройдоха. Ему всегда удавалось обвести бедного художника вокруг пальца и тайком от него прикарманить деньжата. Из галереи бедняга Оливье обычно возвращался понурым, с потухшим взглядом. лунаброду приходилось тратить целый вечер, чтобы вернуть хозяину его прежнюю веселость. «Будем надеяться, что...» — начал говорить кот. Тут дверь широко распахнулась. «Луноброд! Привет, мяука! А вот и я!» — раздался звонкий голос. Вспыхнул яркий свет, и люк мышало поспешил юркнуть в свою норку. Хотя оливье было доброй малый но, как многие люди, совсем не выносил вида мышей. Художник живо сбросил плащ на пол, закинул берет на вешалку и танцевальным шагом прошелся по мансарде. А так как толстяк весил больше ста килограммов, то пол заходил ходуном, как при землетрясении. «Мяу!» — удивился луноброд. «Если бы Оливье знал мяучий язык, именно на этом языке говорят все коты, он бы, конечно, понял, что луноброд спросил, отчего художник так развеселился». Но Оливье решил, что кот приглашает его поговорить по душам. Ему как раз не терпелось это сделать. «Грандиозная новость, дружище! Ты не догадаешься, что произошло!» Сразу после работы я отправился в галерею премьер. Я нагрянул как раз в тот момент, когда покупатель решил купить мою картину. Мою! Именно мою! И заплатить чистым золотом! покупатель был сам не свой от радости что познакомился со мной он даже убедил при нее сделать большую скидку но это не беда все равно нам осталась кругленькая сумма в этом месяце я даже смогу заплатить за аренду мансарды ты понимаешь лународ усмехнулся он то понял в чем дело По забавному совпадению художник появился в галерее в нужный момент, и мошенник Прюнье не смог, как обычно, одурачить Оливье и украсть его денежки. Художник продолжил. «По пути домой я заскочил в галантерейный магазин и купил себе чудный головной убор». Оливье показал на берет. «Кстати, дружок, я и тебе купил подарок». С этими словами он засунул свою огромную ручищу в карман жилетки и вытащил деревянную коробочку. Луноброд тут же облизнулся и сглотнул слюну, предвкушая угощение. Но когда художник открыл коробку, разочарованию кота не было предела. Ничего вкусного. В коробочке лежал... «Бантик! Ослепительно белый галстук бабочка! Он бы превосходно подошел к фраку для светского раута!» Луноброд ошеломленно разглядывал подарок, а Оливье вынул шелковую бабочку из коробки и обернул ее вокруг шейки кота. «О-ля-ля! С этой бабочкой ты не кот, а картинка!» — воскликнул художник. «Просто записной франт!» Луноброд восхищенно разглядывал свое отражение в оконном стекле. Вообще-то он мог бы сорвать эту неудобную бабочку легким движением лапы. Коты обладают врожденной элегантностью, им не нужны всякие ленточки, и бантики, чтобы подчеркнуть свою красоту. Но, честно говоря, этот галстук очень шел Луноброду. Белая бабочка выделялась на его черной, как смоль, шерстке и придавала щеголеватый вид. К тому же на вечер у лунаброда была назначена очень важная встреча, хотя Оливье и не знал об этом. Бабочка стала последним штрихом к портрету кота. Луноброд еще раз взглянул в зеркало, и последние сомнения рассеялись. «Обыщи хоть весь Париж, элегантнее кота не найдешь».